Лена Сокол. Другие мы. Анотации. Телепортация стала нормой в туризме. Плати деньги, окажешься там, где мечтаешь. Однажды во время одного из таких перемещений пропадает двое подростков. Они успешно отправляются из пункта А, но не появляются в пункте Б. О таком побочном эффекте никто не предупреждал и теперь неизвестно, как вернуть ребят обратно. Если бы скромная старшеклассница Люси знала, что ей придётся оказаться неизвестно где вместе с невыносимым красавчиком Дином и надолго там зависнуть, то даже близко не подошла бы к машине для телепортации. Но что если эти двое не просто так оказались в этом странном месте? В месте, где всё такое же, но совершенно другое. В том числе и они сами. Глава 1 Люси не могу поверить, что ты сделал это», — доносится голос матери из гостиной. «Именно поэтому я и не хотел говорить тебе», — раздражается отчим. «Потому что ты вот так реагируешь на любую мелочь неадекватно». «Мелочь? Мелочь, Роберт!» «Да ты оставил нас без денег. Махинации с ценными бумагами? Я до сих пор не могу в это поверить. И как тебе в голову пришло? И почему для этого нужно было использовать мои накопления?» «Именно поэтому, только ради нашей семьи, я ухватился за возможность подзаработать деньжат. Вложи одну сумму, получи другую, вдвое больше. Эта схема казалась такой надёжной. Теперь мы потеряем дом!» А в голосе матери слышится отчаяние. На мгновение воцаряется тишина. «Не переживай, дорогая, я придумаю, где раздобыть средства на выплату по закладной». Вдруг смягчается голос отчима. Я морщусь, представляя, как он обнимает её и притягивает к себе, чтобы погасить ссору. «А как же Люси?» — жалобно спрашивает мама. «Я откладывала деньги на её обучение». Твоя дочь питается учебниками на завтрак, обед и ужин. Не волнуйся, такой смышленой малышки всегда найдется местечко в колледже. Они выгорит поработает годок в закусочную у Виктора, узнает что такое настоящая жизнь, где нужно пахать, чтобы заработать на кусок хлеба. Мечты об ученой степени и будущей карьере только отдаляют ее от реальности и расхолаживают. «Но она это заслужила, Роберт!» вспыхивает моя мать. И я надеваю наушники, чтобы не слышать продолжение этого разговора. Играет Сетёв Stars Райна Гослинга и Эм Стоу, великолепно. Так трогательно и нежно. Мне надоели крики. С тех пор, как Роберт поселился в нашем доме, ссоры стали привычным звуковым сопровождением будней. Мать, кажется, вымотанный этим эмоциональным безумием, но теперь она хотя бы живёт Ведь после смерти отца в течение трёх лет ходила с отсутствующим взглядом и почти не разговаривала. Я тогда, понятное дело, переживала не меньше. Когда отец погиб в аварии, мне было всего 13, и мне тоже нужно было внимания, но приходилось быть сильной за двоих и поддерживать маму, ведь она практически ушла в себя. Сейчас мне 17, и мама немного оправилась после утраты, но и теперь её внимание направлено куда угодно, только не на меня. Я качаю головой в такт музыки и тихо напеваю, мне не хочется, чтобы кто-нибудь услышал. Я бросила занятия вокалом сразу после смерти отца, и теперь пение под негласным запретом. Оно словно обы означает, что у меня всё хорошо, но ведь я всё ещё скорблю по папе. Просто улыбнись, и день станет лучше», — говорил он. «А если споёшь мне, это будет самый лучший день и у меня». Папа тогда спешил на моё выступление на школьном концерте. Он очень хотел услышать, как я пою арию Гризабеллы из мюзикл кошки С того дня я больше не пою на людях. Не могу, в горле становится ком, глаза щиплет от слёз, а грудь сдавливает тяжестью. Пою я теперь только в полголоса, и когда никого нет рядом. «Люси?» Я оборачиваюсь, сдираю наушники. На пороге стоит мама, она раскраснилась от переживаний. «Да?» «Ты уже собралась в поездку?» Она спешит ко мне. «Угу!» Я киваю на маленькую сумку на ремне, на дне которой лежит один комплект сменной одежды, паспорт и несколько смятых купюр. Там и собирать-то нечего. Консультант по перемещениям предупредила, что взять с собой в путешествие мы можем не более полутора килограммов вещей. Всё необходимое нам предоставит отель принимающей стороны. «Ну-ка, погляди на меня!» требует мама, приближаясь. Пальцем приподнимает мой подбородок и заглядывает в глаза. «Что это с тобой, Люси Коббер? Ты не рада, что отправишься вместе с классом на другой конец света в один из лучших отелей мира?» «Рады?» — вяло отвечаю я и поджимаю губы. Мне с трудом удается выдержать ее взгляд. «Экскурсии, отдых на пляже, веселье с друзьями. Так где же твоя улыбка?» Она так хочет казаться беззаботной, что её собственная улыбка получается вымученной и фальшивой. «Ты же знаешь», — вздыхаю я, — «эта поездка нам не по карману». «Но ведь господин Авильчик сказал, что оплатит поездку всему классу». Мама склоняет голову набок «Да, но будь такая возможность, я обменяла бы поездку на её денежный эквивалент. Это перемещение стоит как наш дом, если не больше». Тогда тем более нужно воспользоваться шансом. Но я прикусываю губу. «Ох, ты всё слышала, да?» — качает головой мама. Она поглаживает меня большим пальцем по щеке. «Вы не очень-то старались тихо разговаривать?» «Прости, милая», — вздыхает она. «Дела у нас с Робертом в последнее время складываются не совсем удачно. И есть вероятность, что мы лишимся этого дома. Конечно, мы этого не допустим, но...» «Ничего». Мои губы немеют в попытке улыбнуться. «Купим квартирку на окраине». «И те деньги, которые мы с отцом откладывали на твое обучение...» Мама сглатывает и мучительно возносит взгляд к потолку. «Ничего», — повторяю я. «Уверена, у меня получится выиграть гранты на обучение». «Боже, как мне стыдно, Люси!» — всхлипывает она, заключая меня в объятия. «Твой отец никогда бы мне не простил!» «Мы справимся, мама», — утешаю её я. «Это просто деньги, всего лишь деньги». Я вижу своё бледное лицо в отражении зеркала, и у меня кружится голова. Подумаешь, учёба в университете — это всего лишь мечта всей моей жизни. Но не говорю этого вслух, чтобы она не чувствовала вину, её нервы и так расшатаны. Я не хочу ранить маму ещё больше. «Прости меня, Люси», — шепчет она. «Всё будет хорошо». Даю ей обещание, выполнить которое не смогу. Ну всё, мне пора. «Счастливо тебе отдохнуть», — бормочет мама, когда я высвобождаюсь из её объятий. «Непременно», — заверяю её я. «Разве может быть что-то счастливое в путешествии на другой конец земли в компании того, кого я не выношу? Да у меня мурашки по всему телу от одной только мысли о том, что придётся целую неделю провести с Дином на океанском побережье, С нами будут одноклассники, но даже это не приносит мне утешения. От предчувствия чего-то недоброго у меня неприятно холодит в груди.